Я вернулся домой с портфелем, набитым полицейскими документами, и быстро поднялся в свою комнату, надеясь избежать встречи с соседями. С кухни доносился голос фрау Уайтендорф, которая разговаривала с Розой. Последнее время Роза играла на своем теннер-саксе в престижном Haller Review на Фридрихштрассе, самом шикарном заведении Берлина, с казино, вип-залами и очень хорошим рестораном. однако было полно причин не любить это место, не в последнюю очередь из-за количества толпившихся там людей, многие из которых были иностранцами. В своё последнее посещение я пообещал себе и своему кошельку, что больше туда ни ногой. Уверен, закончив играть на саксофоне, Роза была не прочь поработать на стороне. Раз или два я возвращался с Алекс очень поздно и заставал ее пробиравшейся к себе с клиентом — Мне это не касалось, и я, разумеется, не стал бы докладывать галему так все жильцы называли фрау Уайтендорф, за ее напоминавшую огромную буханку твердокаменный желтый парик, точно такой же, как у монстра в одноименном фильме ужасов. Дело в том, что я питал слабость к Розе и не считал себя вправе судить ее за попытку подзаработать. Могу ошибаться, но однажды, подслушивая на лестнице, я почти разгадал замысел фрау Уайтендорф. Кажется, она пыталась свести Розу с одним из своих приятелей по театру на Ноллендорфплац, где, судя по ее неустанным рассказам, когда-то служила актрисой. Похоже, Голем подрабатывала сутенерством. На самом деле, после инфляции 23 -го года почти все, включая многих полицейских, нуждались в небольшом левом бизнесе, чтобы сводить концы с концами. Моя квартирная хозяйка и Роза ничем не отличались от остальных. Большинство пытались заработать, чтобы выжить, но на то, чтобы преуспевать, денег никогда не хватало. Я знал многих полицейских, торговавших наркотиками, кокаин вообще-то не был запрещен, нелегальным алкоголем, домашней колбасой, валютой, редкими книгами, скабрезными открытками или часами, снятыми с мертвецов и мертвецки пьяных, которых находили на улицах. Какое-то время я и сам получал прибавку к жалованию, продавая необычные истории Рудольфу Олдену, своему другу из берлинер тагеблад Олден был не только юристом, но и журналистом, и, что важнее, либералом, верившим свободу слова. Но я все прекратил, когда Эрнст Геннет увидел нас с ним в баре и пригрозил сложить два и два. Не то чтобы я сливал Олдену какую-то щекотливую информацию. В основном это были лишь подсказки по поводу нацистов, и коммунистов в департаменте 1А, политической полиции, сотрудники которые не должны были иметь политических пристрастий. Например, я дал Олдену несколько выписок из речи комиссара Артура Небе, произнесенной на собрании Ассоциации офицеров прусской полиции Шрадер Вербант. И хотя Олден не упомянул имя Небе, все на Алекс поняли, кого цитировали в газете. Названный и якобы независимый комиссар берлинской политической полиции накануне вечером выступил с речью на закрытой встрече Шерадер-Вербанда в отеле «Эдем», где позволил себе такие слова. «Это больше не здоровая нация. Мы перестали стремиться к чему-то высокому. Мы выглядим вполне счастливыми, погрязая в болоте, погружаясь на все новые и новые глубины. Честно говоря, эта республика заставляет меня подумать, о Южной Америке или Африке, но никак не о стране в самом сердце Европы. В Берлине мне почти стыдно быть немцем. Трудно поверить, что всего 14 лет назад мы несли в себе силу нравственного добра и были одной из самых могущественных стран в мире. Нас боялись, а теперь унижают и высмеивают». Иностранцы стекаются сюда со своими долларами и фунтами, чтобы воспользоваться не только ослаблением нашей рейхсмарки, но и слабостью наших женщин и наших либеральных законов касательно секса. Берлин стал новым Содомом и Гаморой. Все здравомыслящие немцы должны чувствовать то же, что и я. Однако правительство, собранное из евреев и апологетов большевизма, лишь сидит, сложив унизанные перстнями руки – и кормит народ ложью о том, что на самом деле все замечательно. Это ужасные люди. Действительно ужасные. Они постоянно лгут. Но, слава богу, есть человек, который обещает сказать правду и очистить этот город, смыть грязь с улиц Берлина, избавиться от отбросов, которые вы видите каждую ночь, наркоторговцев, проституток, сутенеров, трансвеститов, гомосексуалистов, евреев и коммунистов. Человек этот Адольф Гитлер. Город болен, и только такой сильный человек, как Гитлер, и партия нацистов способны его излечить. Сам я не нацист, а всего лишь консервативный националист, который видит, что происходит с этой страной, видит зловещую руку коммунизма, стоящую за разрушением ценностей нашей нации. Коммунисты стремятся подорвать нравственный стержень нашего общества, в надежде, что произойдет еще одна революция, подобная той, что разрушила Россию. Они стоят за всем этим. Вы знаете, что я прав. Каждый берлинский полицейский знает, что я прав. Каждый берлинский полицейский знает, что нынешнее правительство не намерено что-либо предпринимать. Не будь я прав, возможно, смог бы указать на некоторые судебные приговоры, которые заставили бы вас посчитать, что закон в Берлине соблюдается. Но я не могу... поскольку в нашей судебной системе полно евреев. Ответьте мне, что за сдерживающая сила позволяет приводить в исполнение лишь пятую часть всех смертных приговоров. Попомните мои слова, господа. Надвигается буря. Самая настоящая буря. И всех этих выродков смоет. Да, я говорю выродков. Не знаю, как еще назвать то, что у нас существуют аборты, Матери, которые торгуют дочерьми, беременные, которые торгуют собой и юноши, которые совершают невообразимые вещи с мужчинами в глухих переулках. На днях я ходил в морг и видел, как художник рисовал труп женщины, убитый собственным мужем. Да, это в наши дни считается искусством. По моему мнению, убийца, которого пресса окрестила Виниту, лишь гражданин, которому надоела проституция, разрушающая этот город». Прусской полиции давно пора признать, что, возможно, подобные преступления являются неизбежным результатом слабого, бесхребетного правительства, угрожающего самому устройству немецкого общества. Наверное, Геннет догадался, что, скорее всего, я навел таги блат на Артура Небе, и хотя в тот момент ничего мне не сказал, позже напомнил, что не только полицейские из департамента 1А... Но и детективы из Президиума должны оставлять политику дома. Особенно детективы, не любившие Артура Неббе так же сильно, как мы с ним. «От людей вроде нас ожидают более высоких стандартов», — сказал Геннет. «По его словам, в прусской полиции и без того достаточно разногласий, чтобы прибавлять от себя. Я решил, что он прав и перестал звонить Олдену». Оставшись один в своей комнате, я свернул сигарету, Смочил кончик капли рома, закурил и открыл окно, чтобы избавиться от дыма. Затем разгрузил портфель и уселся читать бумаги по делу Селесского вокзала. Даже мне было неприятно их разбирать. Особенно черно-белые снимки, сделанные Гансом Гроссом, полицейским фотографом с Алекс. В его снимках с мест преступления было нечто такое, что действовало на нервы. Говорят, каждая фотография рассказывает свою историю. Но Ганс Гросс был тем фотографом, чья работа сделала его шахерезадой современной криминалистики. Это лишь отчасти объяснялось его любовью к большой широкоформатной камере «Фолмер» и «Швинг» на подвижной платформе и мобильной версии тех же карбоновых дуговых ламп, что использовали в аэропорту «Темпельхоф». И то, и другое занимало по меньшей мере половину фургона отдела убийств — Но куда важнее оборудование, по моему мнению, было то, что Ганс воспринимал место преступления почти как кинематографист. Сам фриц Ланг не смог бы выстроить картинку лучше. Иногда снимки Гросса для комиссии по расследованию убийств были настолько четкими, что казалось, бедная жертва не мертва, а лишь притворяется. Пользу приносили не только кадрирование и четкость фотографий, но и то, как детали фона помогали их оживлять. Детективы часто замечали на снимках то, что пропустили на месте преступления. Вот почему на Алекс Гросса прозвали Сесил бет Фотография из первого документа в досье Матильды Луз, найденной мертвой на Андреас Плац, была настолько четкой, что можно было разглядеть каждую линию граффити Красного фронта на полуразрушенной кирпичной стене, рядом с которой располагалось тело. Справа от головы лежали очки в толстой оправе, словно девушка сняла их на секунду. Был виден даже ярлычок одной из туфель от Хелстерна, который оторвался в момент убийства. Если не считать отсутствие скальпа, Матильда Лус выглядела так, словно прилегла на минутку вздремнуть. Я прочитал записи и разные свидетельства, затем попытался представить наш с ней разговор, как если бы она... «Сама могла поведать мне о том, что произошло. Этот новый метод поощрял использовать Вайс, прочитав статью криминалиста Роберта Хейндла. «Дайте жертве пообщаться с вами», — говорил тот. «Попытайтесь представить, что она сказала бы, проведива с ней некоторое время». Так я и поступил. Матильда Луз была действительно симпатичной девушкой. На ней, ладно, сидел тот же наряд, в котором ее убили. Шляпка, пальто и платье. Все из C&A, но вполне сносно. Даже в дешевых вещах некоторым девушкам удается хорошо выглядеть. И Матильда Луз была одной из таких. В полицейском отчете отмечалось, что от нее так сильно пахло духами марки 4711, что можно было подумать, они служили скорее для маскировки, чем для соблазнения. В отчете также говорилось, что у девушки были темные волосы, большие карие глаза и губы такого же красного цвета, что и лак на ногтях. Пудра придавала ее лицу мертвенную бледность. По крайней мере, я думал, что это из-за пудры. Но, возможно, причина была в том, что девушка мертва. Я два года делала калильные сетки в компании по производству лампочек. Раздались ее слова. «Мне нравилось». У меня там появилось несколько хороших подруг. Деньги, конечно, небольшие, но вместе с жалованием моего мужа Франца, он работает на фабрике Юлиуса Пинча, делает газовые счетчики. Нам почти хватало на крышу над головой. Не очень хорошую крышу, честно говоря. Мы жили на Копенштрассе в однокомнатной квартирке, если ее можно так назвать. Скорее, в трущобе. Это бедный район, как вы, наверное, знаете». «В пятнадцатом году там случилось два масляных бунта. Можете представить себе Берлин без масла? Немыслимо. Я хорошо помню бунты. Думаю, мне тогда было лет четырнадцать. То есть на момент вашей прискорбной гибели вам было двадцать семь. Верно. Так вот, наш домовладелец Ланский был евреем, как и мы, но он никогда не ставил земляков выше прибыли». Если бы мы не оплатили аренду вовремя, судебный пристав в два счета выгнал бы нас. Ланский постоянно твердил, как нам повезло иметь хоть какой-то угол, но ведь ему самому не приходилось там жить. Точно знаю, он живет в хорошенькой квартире на Тауэнсенштрассе. Самый настоящий Гонев, понимаете? Как бы там ни было, меня уволили в прошлом году сразу после Рождества». Я, конечно, искала новое место, но сейчас половина женщин Берлина ищет работу, так что я знала ничего мне не выйдет. Если бы меня не уволили, я бы ни за что в такое не впряглась. За жилье нужно платить, вот фрицеп предложил идею, а я согласилась. Все лучше, чем терпеть побои. Туфли, которые были на вас, в стиле Соломеи от Хелстерна, дорогие, девушка должна выглядеть на все сто». Где вы взяли? Подруга украла на заказ в Эртхайме. А очки? Некоторым мужчинам нравятся секретарши, особенно на том пятачке к северу от Селеского вокзала. Они принимают тебя за соседскую девчонку, и это придает им уверенности. Это ведь в двух шагах от фабрики Юлиуса Пинча, не так ли? Верно. Иногда мой дорогой муженек после поздней смены отыскивал меня и отнимал все заработанное, чтобы купить себе кружку-другую пива. Таким уж чутким был Франц. Говорил, что присматривает за мной, как настоящий Альфонс. Но я считала иначе. Дело-то было опасное. Я это знала. Мы все знали. Никто не забыл Карла Гроссмана. Он убил, бог знает сколько женщин, в том самом районе Берлина. Когда это было? Между 19 и двадцать первым годами. Говорят, своих жертв он съедал. Нет, это делал харман Гроссман просто разрубал их на части. Обычно в своей квартире на Лагенштрассе. Но вы правы. Это недалеко от того места, где вас убили. Ублюдки. По-моему, все мужчины — ублюдки. Наверное, вы правы. Ты должна быть такой же. Быки не лучше остальных, даже хуже. Забираете деньги из-под матрасов или снежок толкаете, притворяясь, что уважаете закон. Но иногда вы хуже всех. «Кто был тот ублюдок-полицейский с Арекс, который несколько лет назад убивал женщин? Тот, которому по рукам надавали и отпустили?» «Бруно герт ты его знал?» «Да, но не сказал бы, что его просто отпустили». «Нет?» «Но он же сохранил голову на плечах». «Это правда, но теперь он в психушке. И, скорее всего, останется там до конца своих дней. Собственно говоря, пару месяцев назад я его навещал. Наверное, это было очень приятно для вас обоих». Говорят, он устроил целое представление перед судьей, притворялся безумным. Он знал, как работает система, и суд купился. Может, и так? Не знаю. Я сам на суде не присутствовал. Но давайте вернемся к тому, что случилось с вами, Матильда. Расскажите мне о том вечере, когда вас убили, и примите мои соболезнования. Вечер начался в баре Обычное дело — «Многие шонты, вроде меня, выпивали пару бокалов для храбрости, прежде чем отправиться на поиски клиента. В вашем организме нашли еще и следы кокаина. Конечно, почему бы нет? Придает легкую упругость походке, помогает, когда натыкаешься на возможного клиента. Помогает даже получить удовольствие, знаешь ли, когда тебя трахают. Такие вещи не особенно трудно достать, и они не слишком дорогие». Можно купить на пробу у торговца сосисками перед Селевским вокзалом. Мы его спрашивали, но он все отрицал. Наверное, не вовремя спрашивали, когда у него были только соль и перец. А что произошло дальше? Некоторые из нас пошли в театр «Роза», а может, в «Цурмёве» — танцевальный зал на Франкфурта. Точно. Он немного старомодный, но там полно мужчин, которые... Этого и ищут. В основном таких, как Франц, надо сказать. Кто-то видел, как я уходил оттуда с мужчиной, но о нем я по понятным причинам ничего не могу рассказать. Дальше все становится слегка туманным. Где-то на Андреас-Плац есть фонтан со статуей Фрица с молотком. Свидетель видел, как примерно через десять или пятнадцать минут после предположительного времени вашей смерти в том фонтане в руки мужчина. Понятно. В любом случае, думаю, так меня и убили. Похожим молотком. Я почувствовала сильный удар по шее. Да, так вас и убили, Матильда. Убийца одним ударом сломал вам шею. А дальше ничего, пустота. Твоя очередь, Коппер. Дальше он снял с вас скальп. Какой стыд. У меня были красивые волосы. Спроси Франца... Он обычно расчесывал их, когда был милым. Очень расслабляло после ночи, проведенной на спине. Словно кто-то на самом деле обо мне заботился. Как о человеке, а не просто о щелке. Он нам говорил. Но моему начальству это показалось слегка странным. Немногие мужчины станут расчесывать своих жен. Пожалуй, его интерес к женским волосам был несколько ненормальным. Нет в этом ничего ненормального. Он видел, что я устал, и хотел что-нибудь для меня сделать, что-нибудь приятное, что-нибудь, что помогло бы мне расслабиться. Давайте поговорим о Франции. Мы несколько раз его допрашивали, в основном из-за того, что, по слухам, вы с ним бурно ссорились. Это ведь было на Копельштрассе, а не в люксе отеля «Адлон». В подобной дыре все ругаются. «Покажи мне пару, которая живет там и ни разу не поссорилась». У него несколько судимостей за нападение и много острых ножей, достаточно острых, чтобы легко снять с кого-нибудь скальп. Он резал по дереву, мастерил игрушки для рождественских ярмарок, чтобы немного подзаработать. У него неплохо получалось, но на время моей смерти у него алиби. Он работал в ночную смену на фабрике. Моя работа — ломать алиби. Он был достаточно близко, чтобы улизнуть на десять минут, убить вас и затем вернуться». Убить курицу, несущую золотые яйца? Не думаю. Как шлюха я была хороша, Коппер. Возможно, Франц — ублюдок, но не полный же идиот. А многие его сослуживцы и даже заводской мастер сказали, что ни на секунду не теряли Франца из виду. Еще полицейские обнаружили в вашей квартире несколько романов Карла мая включая те, что про Вениту. Собственно, именно это побудило прессу прозвать так вашего убийцу. По какой-то причине я не мог заставить себя думать об этом типе, как об убийце Соселесского вокзала, и знал, что Геннет чувствовал то же самое и называл его Виниту, пока Вайса не был рядом. Все так делали, я не был исключением. самая небольшая любительница чтения, но, по словам Франца, половина мужчин в Германии читали эти чертовы книжки. Наверное, вы правы. «Послушай, приятель, Франция, можно считать кем угодно, но где-то глубоко в его груди жило сердце, которое любило меня. Именно это держало нас вместе. Да, мы ссорились, но обычно из-за того, что он перебрал. Да, ради всего святого, какой немец не напивается до бесчувствия вечером в пятницу и не колотит после свою жену. Ты мало знаешь об этом, живя в такой миленькой маленькой комнате? С ковром на полу, со шторами на окнах, через которые можно глядеть». Когда Франц переступал черту, я отвешивал ему пару раз ножкой от стула. Как-то даже подумала, что убила. Но у него голова, как грецкий орех, и примерно через час он очухался, полный раскаяния, из-за того, что первым начал. Даже не затаил обиду. Почти уверенно, он и не помнил, как я его ударила. В тот раз мы очень славно помирились. Звучит романтично. Конечно, почему бы и нет. Романтика в берлинском стиле. Позволь мне сказать тебе кое-что, Коппер. Когда мужчина лежит без сознания у твоих ног, и ты знаешь, что если бы захотела, могла бы забить его ножкой стула до полусмерти, только тогда действительно понимаешь, любишь его или нет. Как уже говорил, я сожалею о том, что с вами случилось, и сделаю все возможное, чтобы поймать того, кто это сделал. Даю вам слово. Очень мило с вашей стороны, Гергюнтер, но, честно говоря, для меня это теперь не имеет особого значения. «Можете еще что-то мне рассказать?» «Нет?» «Согласно заключению лаборатории, вы были беременны. Знали об этом?» «Нет. Я...» «Мы всегда хотели ребенка. Не то, чтобы могли его себе позволить». Она смахнула слезу и на мгновение затихла, а затем умолкла. «Навсегда». Обычно мне не удавалось вернуться на Ноллендорф в палацку ужину, но поскольку была пятница и я пропустил обед, возвращение меня порадовало, ведь в такие вечера фрау Уайтендорф, как правило, уходила в театр и оставляла на плите хэш из легкого, который нужно было только разогреть. Еды всегда хватало на десятерых, и я еще со школьных лет, весьма уважая это блюдо, с удовольствием присоединился к соседям за обеденным столом. Роза возилась с хэшем и вареным картофелем. Фишер, баварский камевейжер, нарезал черный хлеб, а Ренкин разливал по большим кружкам солодовый кофе. Я взялся расставлять тарелки из второсортного фарфора. Жильцам, конечно, было любопытно, почему я вообще тут оказался, но напрямую они не спрашивали. Не то чтобы я рвался рассказать, что меня повысили до комиссии по расследованию убийств. Последнее, о чем мне хотелось говорить дома, это о преступлениях. Однако большая часть беседы крутилась вокруг взрыва на заводе «Вольфмюм» и гибели рабочих. Фишер заявил, что для него это стало одной из причин пройти завтра маршем по Берлину вместе с коммунистами, о чем он никогда бы не упомянул при фрау Вайтендорф. «Если и существовала тема, способная перевести нашу хозяйку в необузданный гнев, так это большевизм. Столь яростной антикоммунисткой ее делала не только приверженность нацизму», но и следы от пуль на фасаде дома, которая оставила ополчение спартакистов во время революции девятнадцатого года. Каждую отметину фрау Уайтендорф принимала близко к сердцу. «В какой части Берлина?» — спросил я. «Начинаем в Шарлоттенбурге. Думаю, там не так уж много коммунистов. И направимся на восток по Бисмаркштрассе. Не знала, что вы коммунист, герфишер Фишер», — сказала Роза. «Я не коммунист, но чувствую, должен что-то сделать после жуткой трагедии на Вольфмёме. Можете считать, что я хочу проявить немного солидарности с рабочими. Хотя меня и не удивляет то, что подобные вещи случаются. В этой стране нанимателям плевать и на работников, и на условия, в которых тем приходится трудиться. Не представляете, что я вижу, пока разъезжаю по клиентам? Подпольные фабрики, патагонные цеха в трущобах». Места, в существовании которых в таком городе, как Берлин, даже не верится. «Браво, герфишер отозвался Ренкин. «Согласен с вами по поводу условий труда. И здесь и в Англии они просто ужасные. Но вы же не хотите сказать, что произошедшее на Вольфмиуме стало результатом небрежности владельца? То есть этому, разумеется, нет никаких доказательств? Произошел несчастный случай». Полагаю, некоторые материалы, которые используют при изготовлении электрических лампочек, по сути своей опасны. «Могу побиться с вами об заклад», — настаивал Фишер, — «что кто-то виноват. Кто-то ради большей прибыли наплевал на пожарную безопасность». Ренкин прикурил сигарету от красивой золотой зажигалки и на миг задержал взгляд на пламени, будто оно могло дать ключ к разгадке причин взрыва. А затем произнес... «Что вы думаете, Герр Гюнтер? Полиция расследует произошедшее?» «Это не по моей части. Расследованием занимается пожарная охрана». Я терпеливо улыбнулся и взял сигарету из портсигара Ренкина. Наклонившись к его зажигалке, уловил сильный запах алкоголя. Затем с минуту попыхивал сигаретой, после чего покатал ее между пальцами. но вот что скажу». Окурок — самый действенный способ разжечь самый действенный огонь. Так, скорее всего, и было. Небрежно брошенная сигарета. В этом смысле все мы потенциальные поджигатели. Вид у Фишера сделался презрительным. «Берлинские полицейские», — сказал Камилу Ижор, — «они тоже часть заговора. В наши дни единственное преступление — попасться». Ренкин вежливо улыбнулся. Он, возможно, и был слегка пьян, но все еще мог из любезности сменить вместо меня тему разговора. «Я прочел в газете», — произнес он, никому конкретно не обращаясь, — «что Бенита Муссолини покончил с правами женщин в Италии в тот же день, когда в моей собственной стране возраст избирательниц снизили с тридцати до двадцати одного года. Во всяком случае, более или менее в тот же день. В кои-то веки почти горжусь тем, что я англичанин». Мы закончили ужинать, не заговаривая больше ни о чем важном, что меня весьма устраивало. После того, как посуда была убрана, я вернулся в свою комнату и уже собирался взяться за бумаги по второму убийству в Винету, когда услышал, что внизу раздался телефонный звонок. Через минуту или две ко мне вошла Роза. Она успела переодеться. Теперь на ней был мужской вечерний костюм, который ей полагалось носить на выступлениях с оркестром «Халлер-ревью». Белый галстук и фрак придавали Розе до странности сексуальный вид. Как детектив отдела нравов, я привык к Эльдорадо на Лютерштрассе, печально известной подобной публикой, частенько становился источником информации, происходящим в берлинском андеграунде. Но был не вполне уверен, что отношусь к тому типу людей, которым комфортно в компании женщины, переодетой в мужчину. По крайней мере, пока... Остается достаточно женщин одетых Как женщины Звонили из полицейского управления На Александр Плат, сказал Роза Некто по имени Ганс Гросс Сказал, что заедет за вами через полчаса Я поблагодарил ее и взглянул на часы Тихо наслаждаясь ароматом духов коти Который появился в моей комнате вместе с Розой Он приятно отличался от запахов рома Сигарет, мыло-люкс Невей, жареные картошки и дешевого масла для волос, не говоря уже о кипах старых книг и куче нестиранного белья. «Думаете, проработаете допоздна?» — спросила она. «Не узнаю, наверняка, пока не появится полицейская машина. Ну, да, возможно. Боюсь таковой особенности работы». В то же время я подумал, что для убийства несколько рано — Обычно берлинцы дожидаются, когда придет расслабленность после нескольких кружек и пары спетых песенок, а уже после забивают кого-нибудь до смерти. Совсем недавно я видел в приемной на Алекс арестованного, которого весь голос распевал с юных лет. Он был пьян, разумеется, а еще только что забил свою старшую сестру клюшкой для гольфа. «Она не придет, она больше не придет, она не придет», Она больше не придет. Что, конечно, было чистой правдой, к сожалению. Сегодня нас, скорее всего, ждал обычный несчастный случай, который требовал присутствия полиции. То, что некоторые парни из патруля называли Максом Мустерманном. Тело, найденное кем-то из граждан при обстоятельствах, вызывавших вопросы. «Почему бы вам не зайти сегодня в клуб?» — спросил Роза. «Я буду там после полуночи». программе «Хэллы Кюрти» — я непонимающе покачал головой. — Певица. Она снималась в том фильме, кто первым бросит камень. Не смотрел. Я могла бы оставить вам билет в кассе, если хотите. — Не обещаю, что приду, — сказал я. Но если смогу, то конечно. — Спасибо. — Понимаю, это не для вас, наверное, — произнесла она с легкой грустью. — Шоу в самом деле очень пустое и претенциозное. Но скажите... Что в наши дни не такое? По-моему, инфляция обесценила не только деньги, но и все остальное. Секс, выпивку, наркотики, ночную жизнь, искусство. Да что угодно. Как будто все вышло из-под контроля, понимаете? Особенно в Берлине. Сдутые цены были только началом. Город превратился в один огромный универмаг разврата. Порой, когда я иду по кюрферстендам и вижу всех этих напудренных и размалеванных, похожих на пирожные мальчиков, которые ведут себя просто безобразно, то боюсь за будущее. Действительно боюсь. Что вы имеете в виду? — спросил я. Вся эта фальшивая сексуальная свобода и чувственность наводят на мысли о последних днях Древнего Рима. Я не могу перестать думать, что обычные немцы хотели бы, чтобы все это исчезло, и они смогли бы вернуться к спокойной, упорядоченной жизни. Наверное, вы правы, но меня тревожит, что придет всему этому на смену. Может, нечто похуже, и тогда мы, вероятно, по-настоящему пожалеем. Не знаю. Лучше знакомый дьявол. Лишь после ее ухода я запоздало понял, что Роза выглядела немного одинокой. Мне следовало поговорить с ней подольше и даже намекнуть, что она мне нравится. Но в тот момент мою голову занимали другие вещи. Эрнс Геннетт сказал бы, наверное, что живая девушка, даже переодетая в мужчину, всегда интереснее мертвой. Особенно такая красивая девушка, как Роза. Но мне хотелось доказать, что Бернхрент Вайс не ошибся на мой счет, что я не очередной циничный берлинский бык, верю в эту работу и подхожу на место Линднера. Поэтому я сел в кресло и закурил еще одну смоченную ромом самокрутку. До приезда фургона отдела убийств было время ознакомиться со вторым делом «Виниту».